неожиданно припомнила девушка. «На некоторое время на экран «Это будет повторяться», — тихо произнес Грязнов. «Как долго?» «До тех пор, пока экран не исчезнет». Пэт удивлённо приподняла брови. «Совсем?» «Ты становишься сильнее, дочь, и твой организм отвергает гаджеты. Сначала сдохнет на наноэкран, потом балалайка». «Ты шутишь?» Антиквар покачал головой. «Ведь он не подключен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 Им известно, как образовалась католическая Вуду и почему произошла мягкая исламизация Европы. Они знают о договоренностях, принимавшихся на самом верху. Они в курсе того, что ведущие машинисты корпораций, государств, правоверные наикисты, ведь программное обеспечение вышло на столь высокий уровень, что создать новое могут только адепты поэтесы. Потому что они лучше? Да, подтвердил антиквар, помолчал.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 «На до последнего предела, сизый сигарный дым стелится даже над ковром, плавно огибая препятствия и потихоньку исчезая в дверной щели. Обычная вентиляция не справляется, а не вовремя заработавший кондиционер папа расстрелял из любимой на Оган. Повсюду пустые бутылки. Врачи, пытавшиеся не дать разъяренному пациенту надраться, жестоко избиты и изгнаны. Слуги не рискуют входить, прислушиваются к происходящему из коридора».